Глава 31. К огромному изумлению Томаса, вскоре после того, как по глейду прокатился грохот, свидетельствующий о закрытии ворот на ночь, пришел Алби, чтобы выпустить его на свободу. Раздалось клацанье ключа в замке. Дверь кутузки распахнулась. «Ну, как ты, Шанг, держишься?» — спросил Алби. Томас глядел на него, раскрыв рот. Вожа Глейдера фразительно отличался от того человека, которого он видел только вчера. Кожа вновь обрела здоровый цвет. От кроваво-красной сетки капилляров в глазах не осталось и следа. Складывалось впечатление, что за 24 часа Алби набрал целых 15 фунтов весу. Алби не оставил без внимания взгляд Томаса. Чувак, ты чего так уставился? Томас, словно в трансе, лишь слегка мотнул головой, пытаясь угадать, помнит ли Алби что-нибудь из вчерашнего разговора и рассказал ли о нем другим глейдерам. «Что? А, да ничего! Просто невероятно, что ты смог так быстро восстановиться! Как самочувствие?» Алби отвел в сторону руку и напряг бицепс. «Никогда не чувствовал себя лучше! Давай на выход!» Томас вышел наружу, стараясь не бегать глазами по сторонам, чтобы не выдать беспокойства. Албий закрыл дверь кутузки, запер засов на замок и повернулся к Томасу. «По правде говоря, это все брехня. Чувствую себя хуже, чем кусок гриверского кланка». «Вчера ты так и выглядел». Албий хмуро посмотрел на него, но Томас не понял, притворяется тот или нет, поэтому поспешил внести ясность. «Но сегодня ты выглядишь на все сто, серьезно говорю!» Албий сунул ключи в карман и прислонился к двери. «Жаль, не удалось нам вчера поболтать подольше!» Сердце у Томаса подпрыгнуло. Теперь он мог ожидать от Алби чего угодно. «Хм, ну да!» «Я видел то, что видел, шнурок!» Правда, теперь все немного затуманилось, но я все равно никогда этого не забуду. Попытался рассказать, но что-то начало меня душить. А теперь, если картинки всплывают перед глазами, то мгновенно исчезают, как будто кто-то не хочет, чтобы я все вспомнил. Перед глазами у Томаса возникла душераздирающая сцена предыдущего дня. Алби извивается в постели, и пытается себя задушить. Юноша в жизни бы не поверил, что такое возможно, если бы не увидел все собственными глазами. «А со мной что? Ты говорил, что видел меня? Чем я занимался в прошлом?» — спросил он, несмотря на то, что страшился услышать ответ. Алби задумчиво уставился куда-то вдаль, помолчал, затем ответил. «Ты был создателями!» «Помогал им!» «Но это не самое страшное из того, что я вспомнил!» Томаса словно стукнули кулаком под дых. «Помогал им?» Он хотел было уточнить, как именно помогал, но слова застряли у него в глотке. Тем временем Алби продолжал. «Надеюсь, метаморфоза не возвращает настоящие воспоминания, а подсовывает липовые?» «Некоторые подозревают, что так оно и есть. Хочется верить, что они правы. Если мир действительно такой, каким я его увидел...» Он замолчал. Воцарилась гнетущая тишина. «Может, расскажешь поподробнее, что ты про меня видел?» Томас решил выудить еще какую-нибудь информацию. Алби замотал головой. Ни за что, Шанг!» Не хватало мне еще раз попытаться себя придушить. Подозреваю, они что-то внедряют людям в мозги, чтобы управлять ими. Сумели же они стереть нам память? — Хм, если я враг, может, стоит оставить меня под арестом? Полушутя, полусерьезно сказал Томас. — Шнурок, ты не враг. Возможно, ты конченый кланкоголовый придурок, но никак не враг. На обычно суровом лице Алби появилось некоторое подобие улыбки. «По-моему, то, что ты сделал, рискуя собственной задницей, спас меня и Минхо, совсем не вражеский поступок». «Нет, что-то тут неладно. Есть какая-то загадка в метаморфозе и противогриверной сыворотке. И, надеюсь, все это затеяли исключительно ради нашего блага». Томас так обрадовался тому что Алби не считает его воплощением зла, что не воспринял половины сказанного. «А все-таки, что ты вспомнил? Неужто все так хреново?» «Вспомнил кое-что из детства, каким был, где жил, и все в таком роде. И знаешь, если бы сейчас ко мне снизошел сам Бог и сообщил, что меня отправляют домой...» Алби потупил глаза и снова покачал головой. «Если все, что я видел, реально... Шнурок, клянусь, я бы добровольно отправился к Гриверам, лишь бы только не возвращаться обратно». Его слова о том, что дела обстоят хуже некуда, лишь раззадорили любопытство Томаса. Захотелось узнать какие-нибудь подробности, упросить Алби хоть что-нибудь описать. Впрочем, Томас понимал, что история с удушением еще не стерлась из памяти вожака Глейдеров, поэтому разговорить его будет крайне трудно. Как знать, Алби, может воспоминания и правда фальшивые, а сыворотка всего лишь наркотик, вызывающий галлюцинации. Алби с минуту о чем-то думал. «Наркотики, галлюцинации!» Он покачал головой. «Сомневаюсь!» «Мы все равно должны выбраться отсюда», — предпринял Томас последнюю попытку уговорить его. «Вот спасибо тебе, Шнурок», — ответил Алби саркастически. «Прямо и не знаю, как бы мы жили без твоих советов». Он снова еле заметно улыбнулся. Перемена в настроении собеседника вывела Томаса из состояния уныния. «Хватит называть меня Шнурком, теперь девчонка Шнурок». «Хорошо, шнурок!» — Алби вздохнул, ясно давая понять, что разговор его утомил. «Пойди, пожуй чего-нибудь. Считай, что твое суровое тюремное наказание длиной аж в целые сутки и позади. И одного дня хватило». Несмотря на желание продолжать беседу, Томасу не терпелось подальше убраться от кутузки. К тому же он страшно проголодался. Улыбнувшись Альби, он поспешил на кухню. Ужин был отменным. Фрайпан знал, что Томас появится поздно, поэтому оставил для него большую тарелку с рот с бифом и картофелем, а рядом оставил записку с сообщением, что в буфете лежит печенье. Повар, кажется, твердо решил оказывать юноше всяческую поддержку и за пределами комнаты для заседаний совета. Вскоре к Томасу присоединился Минхо, видимо, решив слегка подготовить его перед первым днем тренировки, и пока тот ел, привел некоторые интересные факты, которые Томасу стоило обдумать перед сном. Когда они расстались, Томас сразу направился к уединенному месту, в котором спал прошлой ночью, к юго-западному углу позади могильника. Он шел размышляя о разговоре с Чаком и о том, каково это, когда есть родители, которые могут пожелать тебе перед сном спокойной ночи. Несколько человек продолжали бродить по Глейду, завершая какие-то дела, но в основном было тихо, словно Глейдеры хотели поскорее лечь и заснуть, оставляя этот день в прошлом. Томасу сейчас хотелось того же самого». Одеяло, которые кто-то принес ему прошлой ночью, лежали на прежнем месте. Он подобрал их и уютно устроился прямо в углу, на стыке двух каменных стен, где заросли плюща были особенно густыми и мягкими. Томас сделал глубокий вдох, впуская в легкие целый букет приятных лесных ароматов, и постарался расслабиться. Свежий, чистый воздух снова навел на мысли о климате в здешних краях. Не слишком жарко, не слишком холодно и никаких осадков. Если бы не факт, что подростков оторвали от семей, друзей и упекли в лабиринт вместе с монстрами, место могло бы сойти за рай. Впрочем, все здесь было слишком уж хорошим. Он чувствовал это сердцем, но выразить не мог. Томас задумался о том, что Минха поведал ему за ужином по поводу размеров лабиринта. Он не сомневался в правильности оценок бегуна. Впервые юноша осознал масштабы конструкций, когда глядел с обрыва и до сих пор не понимал, как можно было построить настолько огромное сооружение». Оно простиралось на несколько миль во всех направлениях. Бегуны должны находиться в нечеловечески идеальной физической форме, чтобы каждый день выдерживать неимоверную нагрузку. Но все-таки им так и не удалось отыскать выход. Несмотря на это, несмотря на полнейшую безысходность положения, они не сдавались. За ужином Минха рассказал Томасу одну старую байку которая когда-то давно ни с того ни с сего всплыла в его памяти, о женщине, заблудившейся в лабиринте. Она шла по этому лабиринту, не отрывая правой руки от стены, и сворачивала исключительно вправо. Таким образом, благодаря простым законам физики и геометрии, женщина в конце концов дошла до выхода из ловушки. Вполне логично. Только не здесь». Здесь все коридоры возвращали назад, в Глейд. Очевидно, бегуны упускали что-то важное. Завтра он начнет тренироваться, начнет помогать бегунам искать тот самый, недостающий элемент головоломки. В эту ночь Томас дал себе слово. Он перестанет чему-либо удивляться, забудет все плохое, что с ним случилось и не успокоится до тех пор, пока не раскроет загадку лабиринта и не найдет путь домой. Завтра. Слово еще долго блуждало у него в мозгу, пока он все-таки не заснул».